В голосе старца прозвучало искреннее удивление. Потому что я тебя не вижу. Но ну, в этом есть смысл, признал сосед, усмехнувшись. Мне же надо как-то к тебе обращаться, объяснил Айур. А ты хочешь ко мне обратиться? Да, я хочу поговорить. Ты не спросил, хочу ли я с тобой разговаривать, проворчал старик.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 Я думаю, отец совершил большую ошибку, круто обойдясь с Шрамом. И кто-то хочет, чтобы они рассорились окончательно. И для этого меня и украли. А Йор подумал ещё миг и воскликнул: "Они могли даже сказать ему, что меня похитил Шрам. Вот теперь ты рассуждаешь здрава". довольно проговорил Невид. "А теперь скажи, почему тебя попросту не убили?"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 Ему казалось, что он околдовывает его, овладевает его волей. Что за странный старик? Почему он ведёт такие удивительные речи? Когда лицо Дина на площади заставляет камешек исчезать и появляться? Он не применяет чары. Он просто отвлекает внимание. Камешек на самом деле всё время на виду. Но твой разум запоминает всё. Ты просто не умеешь с ним общаться. Да ты о чём вообще? Я о двери. А двери? В замешательстве повторил Аюр. Из темноты донеслось хихиканье. Аюр ещё немного подумал, встал, подошёл к двери и толкнул её. И невольно отпрянул, когда та беспрепятственно приоткрылась. А она что? Была не заперта? Царевич осторожно выглянул наружу. На лестнице никого. Они забыли запереть двери и ушли. Радостно улыбаясь, он развернулся в темноту. Почему ты сразу не сказал? А зачем? Спокойно ответил невид. Мне было любопытно, когда ты сам заметишь. И что будешь делать дальше?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 Как раз там, где располагался квартал накхов, оглядев выбеленную стену аюр, нашёл взглядом калитку, беспрепятственно открыл её, откинув щеколду, и оказался на улице. Светило солнце, что там творилось? В этот предутренний час улица богатого квартала была битком набита народом. Толпа горожан, причём, судя по их жалкому виду, обитателей нижнего города, потоком валили куда-то вверх, в направлении к главному храму и с вархи, завывая, стеная, вырывая волосы и оглашая воздух пронзительными воплями. В другом направлении, расstalkивая народ, один за другим проходили отряды вооружённых людей. А юр прижался к стене и глубоко вздохнул.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 Сведущими к ней с трёх сторон ступенями. С четвёртой стороны была пропасть, чёрная и непроглядная. Лишь огоньки нижнего города слабо мерцали в отдалении. На площадке было светло, как днём. Вокруг крады цепи стояли стражники с факелами. Внутри возвышение окружало второе кольцо из жезлоносов в полудни. На краде была сложена поленница высотой в человеческий рост, накрытая сверху расшитым золотом пологом. Её обступили жрицы храма из Вархис с сосудами масла в руках. По очереди они подходили и поливали маслом брёвна. Один из них стоял с горящим факелом чуть в отдалении и чего-то ждал. Что это? а Юр пихнул в бок соседа. Кто умер? Как кто? Государь Ардван. Государь Юнус Арваносов вперёд расталкивая простолюдинов и пытаясь рассмотреть тело лежащее на краде. Нет, это не отец. Ещё вчера он был жив и здоров. Но кто ещё может лежать на костре в подобном месте? Сидеющие борода, золотые одеяния.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 Ты уже ни за кем не пошлёшь. Что же теперь со всеми нами будет? А юр, ощутив себя совершенно одиноким и беспомощным, ярости и горя обуяли его. Он взвыл, рухнул на колени, зачерпнул обеими руками горсти пыли и размазал по лицу, а потом всыпался в свои волосы и уткнулся лицом в землю, дойдя с рыданиями. Да, пришло время горевать, учтиво сказал сосед, глядя, как убивается молодой Арий. Загубили нашего отца злобные накье, чтобы их душам не знать покоя ни в этом мире, ни в том, чтобы их клятый измей подавился этими гнусными предателями. Как это случилось? еле выговаривая слова, спросил Айур. Как они убили его? А ты не знаешь? Вчера их главарь Ширам вышел к государе на встречу и притворился, что договаривается с ним, якобы они заключили мир и решили вместе искать пропавшего царевича. Но всё это было лишь обманом. Твои жены юнакхи подослали убийцу прямо в государеву спальню. Откуда ты знаешь? Да весь город уже знает.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 По ступеням со стороны храма на краду поднялся дядя Тулум. А Юрь его сперва даже не узнал. Таким сагбенным и постаревшим он выглядел. Взяв факел из рук помощника, верховный жрец поднес его к костру. Высушенные дрова, пропитанные маслом, задрещали и мгновенно вспыхнули. Пламя рванулось в светлеющие небеса,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 думал, а Юр распихивает толпу. Это я должен был зажечь погребальный костёр. Наконец он добрался до цепи городских стражников, но его отпихнули так, что он едва удержался на ногах. Пропустите! Пошёл вон. Я прикажу казнить тебя, невежа. Иди проспись пока сел. Рявкнул стражник, отталкивая перепачканного, взлохмаченного юнца. Явно пребывающего не в себе. А Юр в бешенстве кинулся вперёд. Потасовка привлекла к себе внимание стоявшей за цепью стражников группы придворных. Несколько человек оглянулись, недовольно поглядев вниз, и Аюр вдруг встретил со глазами с мужем своей старшей сестры Кираном. "Киран!" закричал он, махнув рукой. "Это я!" Родич прищурился, вглядываясь в заушщего, и вдруг на его лице отразился не поддельный ужас. "Тиран!" крикнул ещё раз Айур, но тот отвернулся и сделал вид, что ничего не слышит. Царевич, решив, что взять не узнал его, снова рванулся вперёд. Но тут что-то обрушилось ему на голову. И больше он уже ничего не видел и не слышал.